Глава 30. Встреча Через два дня меня перевели в Большую палату, где находились выздоравливающие. Она была развернута в танцевальном зале. Из конца в конец зал этот уставили койками и больничными тумбочками, и все равно зал не казался тесным. Койки стояли где-то на самом его дне, а он своими белыми стенами, розоватыми пилястрами уходил ввысь, к молочно-синеватому потолку, к хрустальным люстрам. И хоть на каждой койке лежал человек, и соседи разговаривали друг с другом, в зале никогда не бывало шумно. Все слова, все возгласы всплывали вверх, как воздушные пузырьки. А внизу оставался негромкий, слитный, нераздражающий гул. Еще недавно здесь танцевали. В проходах паркет стал уже шершавым, А под кроватями он был еще гладок и блестящ. Ночью сквозь запах медикаментов и хлорки робко пробивались прежние бальные запахи зала. Вдруг потянет восковой мастикой, духами, пудрой, туфельным лаком и еще чем-то празднично мирным, довоенным. военным. От того, что теперь в сущности я был здоров, а делать было нечего, мне стало плохо спаться. Чтобы чем-то заполнить ночную пустоту, Я вспоминал читанные книги и виденные фильмы. Вспоминал свою жизнь до встречи с Лёлей. О Лёле ночью я старался не думать, но книги, фильмы, воспоминания — все это было как маленькие комочки земли, а бессонная ночь была как глубокий ров, и эти комочки падали на его дно, а он оставался таким же глубоким. Потом я научился растягивать минувшее время, расплющивать его чтобы оно, как плоский, но все же прочный мост, повисало над черным оврагом бессонницы. Я вспоминал деддомовскую дачу в Орликове, где был огород, и где каждый из ребят шефствовал над каким-нибудь его участком. Мне тогда очень нравилось копать гряды и сажать петрушку, укроп и редиску, а потом полоть, поливать, следить день за днем, как посеянное вырастает. И вот теперь я каждую ночь мысленно вскапывал грядки, и полол их, и следил, как растет все, что на них посеяно и посажено. Теперь я видел каждую грядку, каждое растение, каждую струйку воды из лейки и каждый след своих сапог в проходах между грядками. Когда мой ночной огород дал мне все, что он мог дать, я начал думать о швертботе. Года три тому назад мы с Володькой мечтали построить свой швертбот или где-нибудь утащить старый, и переделать его заново. Мы даже читали книги, как надо строить и ремонтировать спортивные суда. И вот теперь я стал представлять себе ночью, как бы мы с Володькой переоборудовали старенький, купленный по дешевке шверт. Я начал с того, какая будет каюта и какой кокпит, какие будут банки и полочки и шкафчик для еды. Я работал не спеша, обмозговывал каждую деталь. Из-за формы окошек мы с Волочкой поспорили. Он хотел, чтобы они были круглые, как иллюминаторы на большом корабле. Я настаивал на прямоугольных. Они дадут больше света, и в каюте можно будет читать, сидя на боковой банке. Потом Володька меня уговорил. Вернее, я вспомнил, что его нет в живых, и надо с ним соглашаться. Мы покрасили суденышко в светло-зеленый цвет, а в ватерлинии с уриком. Теперь оставалось дать имя, и на это ушло много времени. Я предлагал простые имена — Надежда, Удача, Симпатия. Володьке нравились странные названия — Саранчук, Визионер, Бандюга, Инфекция. Потом мы пришли с ним к соглашению, и я изготовил из плотного картона трафарет. На носовых скулах судна появилась синяя надпись «Вероятность». Теперь надо было достать парусину и такелаж. И вот швертбот был готов. На нем можно было отправляться в плавание. Он стоял в ковше-яхт-клуба, и я видел его так ясно, что казалось достаточно легкого толчка извне, и он возникнет в полной вещественности. А иногда я мысленно отправлялся шляться по линиям Васильевского острова. Я не спеша бродил по Сардельской, по тихой многособачьей линии, По уютному Кошкиному переулку выходил на проспект замечательных недоступных девушек. Здесь было много народу, иногда попадались какие-то странные люди в странной одежде. Весь город принадлежит не только тем, кто в нем живет, но и тем, кто в нем жил, и еще тем, кто в нем будет жить после нас. Но я никогда не сворачивал на симпатичную линию, не подходил к дому Лёли. Что-то удерживало меня от этого. Я ждал, что Лёля сама придет ко мне. Немысленно придет, а на самом деле. Неужели мое письмо до нее не дошло? Или ее не отпускают? В тот августовский ранний вечер я бродил по госпитальному саду. Только что кончилось занятие лечебной гимнастикой, до ужина оставалось час с небольшим, и можно было делать что хочешь — сидеть на скамейке под топорем и читать, или ходить по дорожкам и думать о чем угодно. В саду еще не выгорел яркий желто-красный киоск, в котором когда-то продавалось мороженое и минеральные воды. Теперь в нем в хорошую погоду сидела госпитальная культработница и выдавала для чтения журналы и книги. Еще не помутнели кривые зеркала, задощатая загородкой в павильоне смеха. Можно было совсем бесплатно подойти к любому зеркалу, и увидеть себя то толстым до да смешного безобразия, то длинным и тощим, то каким-то уродцем с маленькой птичьей головой и круглым, как луковица, пузом. Из зеленой шестигранной беседки слышался хрипловатый патефонный тенор. Патефон заводила санитарка, раненые сидели и слушали. «Любимая Клава, хорошая Клава, мой нежный цветок голубой, и ты мне по нраву, и счастье по праву, И жизнь мне на радость с тобой. Я подошел к высоким, кованым, плотно закрытым воротам. Теперь входить в сад можно было только через внутренний двор. По тротуару торопливо шагали хмурые прохожие. По мостовой, гремя и оставляя на асфальте белесоватую цепочку следов, прошли два танка. Грузовой трамвай, звеня и натужно гудя, вез за собой две открытые платформы. На них стояли серые бетонные надолбы. Бетон был еще влажен. К госпитальному въезду приближалась военная санитарная машина с красным крестом на темно-зеленом кузове. Сегодня комиссар госпиталя сделал в Большой Палате сообщение о положении на фронтах. Враг подступает к Ленинграду. Я понимал, что это так и есть, что это правда. Но сразу привыкнуть к этой правде я не мог. А привыкать было надо. Надо было понять для себя самого, что это такое. Но неужели по этой вот мостовой могут шагать чужие солдаты, и вот по этому самому тротуару важно попрется какой-нибудь немецкий офицер, а жители будут уступать ему дорогу и будут опускать глаза, и все будет не так, как было еще недавно. А что тогда будет с Лелей? Я отошел от ворот, вынул из кармана больничной куртки пачку звездочки, Коробок спичек черкнул спичкой. Левая рука уже действовала, но еще не так ловко, как правая. Коробок упал, раскрылся, спички высыпались на плотно утрамбованную песчаную дорожку. «Не горюй, спички рассыпать к нежданным деньгам», — сказал раненый, ковылявший мимо на костылях. «Почему к деньгам?» «Морская примета. Сколько спичек, столько рублей». «Не надо мне сейчас никаких рублей». «Ну и чудишь, строго возразил раненый. «Без денег только кошки учат. У тебя что, беда какая?» «Так, плохо как-то. А кому сейчас хорошо? Мне думаешь хорошо? Или вон ему хорошо?» Он кивнул в сторону ворот, за которыми в это время проходил пожилой человек в кепке. «Всем плохо. А потом будет получше, только не сразу. Они нам из-за угла поддыхала дали, а отдышимся, дело пойдет». Он заковырял дальше, а я стал собирать спички. Из-под гонтового навеса слышался стук бильярдных шаров и голоса играющих. Из беседки доносилось. Когда простым и ясным взором ласкаешь ты меня, мой друг, необычайным цветным узором земля и небо вспыхивают вдруг. Мимо меня пробежала сестричка, крича кому-то в кусты, Вадинягин, Вадинягин! Сейчас же к зубному врачу! Второй раз прячетесь, взрослый человек!» Когда я тянулся за последней спичкой, то услышал негромкий Лёлин голос. «Толя! Толя!» — сказала она. «Ты здесь?» Я обернулся. Вначале мне показалось, что голос прозвучал из-за решетки ворот, но Лёля стояла передо мной. Она стала совсем смуглой, из-под платочка выбивалась выгоревшая челочка. На Лёле было выцветшее крепдышиновое платье, красное в белую горошину и узенькая в обтяжку серая кофточка. Лелечка, ты...» «Толя, я прямо с вокзала. Меня отпустили на день. Сюда пускать не хотели. Сегодня неприемный день. Но здесь не уважай корыто». «Какое корыто?» «Ах, господи, да это человек, а не корыто. Потом все объясню». Она осторожно обняла меня. От нее пахло загаром, сеном, сосновыми иголочками. «Пойдем куда-нибудь в тень», — сказала она, поднимая с земли кожаную авоську. «Здесь нет тени. Всюду народ», — ответил я. «Давай пойдем вот по этой дорожке». «А при чем корыто?» «Не уважай корыто, как у Гоголя. Это папа так его прозвал. Он дома у нас часто бывал, пока папа не уехал. А его фамилия Корытовский». Они с папой вместе учились в школе, а потом папа пошел в горный, а он в медицинский. Он здесь врачом у вас. Я его встретила у подъезда. И я спросила его, может ли он тебя на день выпустить в город. И он сказал, что постарается. Через неделю я опять приеду, и ты придешь ко мне домой. Ты обо мне очень скучал. А ты обо мне. Да-да-да, очень. Знаешь, мы спим на синовали пять девушек и сколько-то там летучих мышей. Я одну рассмотрела, совсем не противная, мордочка хитренькая такая. Когда кончится война, мы с тобой заведем домашнюю летучую мышку. Ты там очень устаешь, Леля. Нет, я быстро привыкла землю копать. Видишь, какие ладони. Здесь всюду народ. Давай просочимся в одну комнатку. Там есть тень, — сказал я. Только ты иди так, будто ты здесь своя в доску, будто ты здешний персонал. Правда, халата на тебе нет. Халатов не дают, день неприемный. А как ходят свои в доску, так? Лёля, не сгибая ног в коленях и размахивая авоськой, быстро зашагала вперед. — Лёля, а там спокойно, не бомбят? — окликнул я ее. — Нет-нет-нет, на нашем участке совсем тихо. Раз обстрелял финский брустер, небольшой такой самолет, никого не убило. Только Лёля Ниткиной, моей тезке, пуля каблук сломала и пятку чуть-чуть царапнула. Мы все к Лёле кинулись, а она «Не клубитесь передо мной!» Это ее любимое словечко. «Лёля, теперь чинно шагай позади меня». Мы вошли в здание, прошли мимо канцелярии, мимо многих людей и дверей, поднялись по лестнице, миновали ту палату, где я лежал в начале, до большой, прошли мимо курилки. Никто нас не останавливал, никто не спрашивал, куда это и зачем идем мы вместе. Я уже давно заметил что когда человек куда-то или к кому-то или к чему-то очень стремится, он создает вокруг себя невидимую зону благоприятствия. Но когда мы поднялись по узенькой лестнице на пять ступенек и вошли в маленький коридор, зона благоприятствия кончилась. Я открыл дверь в комнату с надписью "гримерная" и увидел, что в красном плюшевом кресле сидит толстая санитарка, а в руках у нее жестяной совок с сухим гипсом, и она сыплет этот гипс. В большую четырехугольную банку. — Вам чего? — спросила она. — Мне ничего, — ответил я. — Идем, Лелечка, вниз. Не удалось нам с тобой побыть в тени. — Милый, когда кончится война, мы всегда-всегда будем вместе. А сейчас лучше не думать об этом. — Когда тебя нет рядом, я об этом не думаю. Я думаю о тебе, а не об этом. Но раз ты здесь... — Бестолковая твоя Лелька так к тебе торопилась, что ничего не принесла тебе. Вот только это. Она остановилась посреди коридора и стала вытаскивать из кожаной авоськи черные с золотом пачки герцоговины флор. Это я на вокзале купила. Десять пачек. Слишком шикарные для меня папиросы. Такие курят те, у кого шпалы и ромбы. Зачем ты тратишься? Папа прислал много денег. Лёля, не трать деньги зря. Ты же знаешь, что сожратвой на гражданке становится неважно. Еще неизвестно, что будет. Что будет, то будет. А чего не будет, того никогда не будет. Подпись «Тетя Люба». У нее вообще странная философия. Леля, от Кости ты письма еще не получала? Он должен написать или тебе, или на тетю Иру. У вас твердые адреса. Нет, не получала. Он не знает моего окопного адреса. Может быть, дома меня ждет его письмо. Тогда я тебе сразу перешлю. Ты беспокоишься? Да. Правда, на письма он очень ленив. В госпитальный сад уже не пускали. Мы стояли в вестибюле под табличкой со стрелкой «Дежурный администратор». Проходящие мимо раненые сестрички поглядывали на нас, вернее, на Лелю. «Милый, я пойду. Девушки мне писем надавали, надо их разнести. А через неделю мы увидимся. Да-да-да».